Глава 58. День побега. Насмотревшись вдоволь на большое стадо акул и косаток с левого борта, как было объявлено по трансляции всем пассажирам и команде, я стал слоняться в раздумье по палубам теплохода. Мысленно я еще раз проверял все пункты моего плана, как говорится, пробовал их на зуб. Окончательная подготовка и само осуществление побега рисовались в моем мозгу довольно отчетливо. Я почти физически представлял себя то в море, то на незнакомом тропическом острове. Однако что-то ещё тревожило меня, что-то шептало мне, что в последний момент я ещё могу отставить исполнение задуманного плана, могу струсить. На первый взгляд всё исполнимо. После ужина, когда мой сосед по каюте, толстобрюхий Бабкин, как всегда, уйдёт в ресторан с такой же толстопузой любовницей, я останусь в каюте один. И на всякий случай притворюсь спящим. Предварительно я надену плавки, вложу в карман плавок военный билет, платок и нож, а также натяну и привяжу к плавкам длинные женские чулки. Случайно я услышал от помощника капитана, что теплоход уходит в обратный рейс поздно вечером. Я буду ждать, когда матросы поднимут три спущенных для прогулок шлюпки и закрепят их по-походному. Тогда опасность со стороны шлюпок будет ликвидирована. Ибо для спуска шлюпок на воду требуется так много времени, что я успею уплыть из их поля зрения. Когда судно даст ход, я окончательно оденусь, вылезу через иллюминатор и прыгну в море. Запасной вариант состоял в том, что в случае раннего возвращения бабкина в каюту, я выйду на палубу и прыгну за борт на глазах у всех. Но этот вариант мне не нравился тем, что меня могли схватить раньше, чем я прыгну. И мне пришлось бы прыгать без спасательного жилета. Дальше всё зависело от направления ветра, от течения и от облачности на небе. Кроме того, исполнить мой план мне могли помешать акулы, медузы физалии и мало ли ещё кто, не считая капитана, который сделает всё возможное, чтобы поймать меня. Таким образом получалось, что только при условии, что все объективные обстоятельства окажутся благоприятными, мой план мог быть осуществлён. Если хотя бы одно обстоятельство будет неблагоприятным, меня ожидала неудача. Вывод нельзя было назвать утешительным. Вспоминая теперь тот период, я могу чётко сформулировать то, что я мысленно искал, хотя и не умею ещё выразить в словах. Я искал какое-то утешение, какую-то альтернативу бескомпромиссному слову неудача в случае неблагоприятных обстоятельств. Если кому-либо на теплоходе был интересен этот седой и немолодой человек, то он наверняка обратил внимание на то, как я ходил по палубам, погружённый в размышления, ничего и никого не замечая вокруг себя. Но вдруг нечто извне вывело меня из этого состояния. Это была музыка, точнее, песня Высоцкого. На носу теплохода, куда я случайно забрёл, на шезлонгах удобно устроились два туриста. Перед ними стояла бутылка вина и магнитофон. Вот из него-то и раздавался хриплый голос уголовного барда. Я никогда не любил Высоцкого. Его полублатные песенки, приспособленные к вкусу уголовников, вызывали у меня отвращение. Но сейчас слова незнакомой песни явились для меня каким-то откровением. Посмотрите, вот он без страховки идёт. Чуть правее наклон, упадёт, пропадёт. Чуть левее наклон, всё равно не спасти. Но должно быть ему очень нужно пройти 4 четверти пути. Пел Высоцкий о каком-то царкаче на тахотце. Но ведь песня-то про меня, сразу подумал я. Это я сегодня пойду без страховки. Это я пропаду, если оступлюсь. Эта песня была ответом на все мои сегодняшние размышления. Нелепо искать альтернативу бескомпромиссному слову неудача. Её нет. Влево шагнёшь, пропадёшь. Всё тут. Люди ходят без страховки, и я тоже сегодня пойду без страховки. Эта песня вдруг оказалась той точкой над и, тем последним штрихом, который завершил разработку плана побега. Теперь я был готов к побегу не только технически, но и психологически. Теперь я знал необходимость риска, и я знал степень риска. Если до этого момента я ещё колебался, взвешивая все за и против, то теперь знал точно. Сегодня ночью я совершу побег, и страха не будет. Мне стало совсем легко. Я отошёл от туриста с их магнитофоном и пошёл в библиотеку, где сыграл две турнирных партии в шахматы. То обстоятельство, что обе партии я выиграл, показало мне, что мой дух окреп. Я спокоен и мобилизован. Остаток дня я провёл в праздной лени. Читал роман Писемского, наблюдал издали праздник Нептуна. Хотя я был далеко от самой сцены, но случайно забредший чёрт из свиты Нептуна вымазал меня красной и зелёной краской. Не сердясь и не обижаясь, я пошёл в бассейн и старательно смыл с себя краску. Потом был банный день. На всём судне дали без ограничений холодную и горячую воду. Я не пошёл в душ, а вымылся с ног до головы прямо в каюте, как перед боем, подумалось мне. После ужина, где я умышленно отказался от десерта, я снова вышел на палубу. Смеркалось. За день северо-западный ветер снова подогнал судно ближе к острову, и теперь остров находился в километрах в 25 от нас. Появившиеся с наступлением темноты звёзды весьма меня порадовали. Всё было так, как и на каноне, то есть все звёзды по своим местам. М-образное созвездие Кассиопеи мой первый ориентир. От него 90° вправо две низко висящие звезды. Одна очень яркая, другая под ней слабая. Вот на эти две звезды я должен плыть. Под ними остров. Заметив всё это, я ушёл к себе в каюту. Бабкин был уже там и переодевался. Мой сосед по каюте был ярким представителем так называемой советской интеллигенции, которая отличается от обычной интеллигенции тем, что в ущерб своей основной специальности очень хорошо знает марксистско-ленинскую теорию. Кандидат наук, каких в СССР много, Бабкин работал в одном из совхозов в пригороде Ленинграда. С самого начала он произвёл на меня впечатление недалёкого, малообразованного не умеющего самостоятельно мыслить человека. Да и внешность его была не симпатична. Огромное брюхо выдавало пьяницу и чревоугодника. Сразу после первого знакомства, когда я отказался пить с ним спирт, что в СССР само по себе уже подозрительно, так как встречается исключительно редко, он заговорил о политике. Сначала я отмалчивался, отделывался односложными «да» и «нет», но, наконец, его пропагандистские дифирамбы надоели мне. Вы всё говорите цитатами из передовиц газеты Правда, заметил я ему. На это способен даже компьютер. А есть у вас что-нибудь своё, что вы придумали сами? Бабкина обиделся и заявил: "Не я вижу, что вам не нравится газета Правда". В другой раз сосед заговорил об убежавших недавно из СССР фигуристах Протапопове и Белоусовой и стал ругать их. Как это глупо, опять не выдержал я. Вы не знаете людей, не знаете причин их эмиграции и слепо поносите их. Между прочим, все люди разные. Причины эмиграции тоже разные, а советская пропаганда обвиняет всех эмигрантов в одних и тех же грехах. Это вы даже теоретически быть не может. Следовательно, все обвинения наверняка клевета. Вот тогда он озаподозрил меня. Я сразу это понял, когда он спросил: "Вы так здорово плаваете в бассейне, не обращая ни на кого внимания?" «А где вы учились плавать?» А потом еще. «Вы и с аквалангом могли бы плыть?» Это был уже явный намек. Все советские дилетанты почему-то считают, что акваланг – нечто вроде подводной лодки. Это якобы какой-то двигательный аппарат, который может помочь бежать с корабля, даже не умеющему плавать. Помню в связи с этим разговор двух девиц из Ленинградского бюро путешествий. Одна девица говорила с опломбом другой. Таможенный досмотр во Владивостоке делается для того, чтобы выявить, не собрался ли кто из туристов бежать с корабля. Не будь досмотра возьмёт такой беглец с собой акваланг и уплывёт в Японию или на Филиппины. Кстати, даже смешно сказать, свободная продажа аквалангов в СССР запрещена. Для покупки акваланга надо иметь специальное разрешение КГБ. После разговора с Бабкиным я понял, что с ним надо быть осторожнее. И в ответ на его дальнейшие попытки завязать со мной беседу на подобные темы я просто отмалчивался. В этот вечер Бабкину было некогда, и сказав только, что он в ресторане, толстопузик захлопнул за собой дверь. Я достал плавки, вложил в карманчик военный билет, фотокарточку родителей, маленький пирочинный нож, деньги и носовой платок. который должен был служить для защиты головы от солнца на тропическом острове. Едва только я надел чулки и плавки и лёг на койку, закрывшись простынёй, как в дверь заглянула любовница Бабкина, та самая бойкая женщина в дорогом манто, которая командовала нами по дороге. А вы всё спите? Виталий Максимович где? Вас ищет, в ресторан пошёл. Ну, спасибо. Счастливо вам. Приятных сновидений. Сновидений не было, но всё же я немного подремал. Подойдя через некоторое время к иллюминатору, я увидел, что матросы поднимали шлюпки на борт судна. Слова команды и шум лебёдок доносились ко мне в каюту, и я, лёжа в койке, долгое время слышал их, пока снова не задремал. Когда я снова проснулся, то по-прежнему увидел над своим иллюминатором яркий свет фонаря, который зажигали на стоянке. Однако судно уже шло. Фонарь ещё не успели погасить. Соседа дома не было. Мой час настал. Я взял со стола ключ, запер дверь каюты и оставил его в замочной скважине. После этого надел две пары носков поверх чулок вместо обуви на острове, красную клетчатую рубашку и подвязался в поясе шнурком. Резиновую шапочку я тоже привязал под подбородком шнурком. Затем надел спасательный жилет и, встав на стул, просунул в иллюминатор правую ногу. Потом взялся руками за броняшку иллюминатора, подтянулся на руках и просунул в иллюминатор левую ногу. Спасательный жилет задержал меня в иллюминаторе. Тогда я немного пошевелился и тут же оказался за бортом. Я висел на руках, держась за край иллюминатора. Немедля ни секунды я упёрся ногами в борт судна и сильно оттолкнувшись руками и ногами, полетел вниз. Раздался всплеск Я почувствовал сильный удар о воду, но благодаря спасательному жилету с головой под воду не ушел. Перед моими глазами быстро проплыла и удалилась ярко освещенная корма судна. И так свершилось. Задумав в 61-м году, подобно Мартину Идену, спрыгнуть через иллюминатор в море с идущего судна, я осуществил это в 79-м году. Джек Лондон научил меня, как надо действовать. Я повторил буквально. Исключение составил только жилет. Будет ли и дальше идти совпадение моей биографии и биографии Мартина Идена? Я отогнал эту мысль привычной уже командой, никаких эмоций. Капитан, видимо, заметил мой прыжок, ибо на судне застопорили машины. Не теряя времени, я снял с себя спасательный жилет и отбросил его в сторону. Пусть операторы радиолокаторов примут мой жилет за меня самого, а я тем временем уплыву подальше, подумал я. И форсируя скорость, поплыл в сторону противоположную той, куда шёл теплоход. Первое время я часто оглядывался, опасаясь, что капитан погонится за мной на теплоходе вместо того, чтобы спускать шлюпки. Но теплоход стоял ко мне лагом, так как развернул его северный ветер и не двигался с места. Если бы это было не Малукское море, а Чёрное, то сейчас вдогонку за мной были бы посланы самолёты, вертолёты, катера, корабли и подводные лодки. Схватить, схватить живым или мёртвым, звучал бы приказ им всем. Но что мог сделать капитан сейчас? Только застопорить машины, прильнуть к экрану радиолокатора в попытке обнаружить меня и ждать утра. Видимо, всё. Отплыв на порядочное расстояние от теплохода, Я отыскал на небе две свои звезды и поплыл прямо на них. Премед от времени я прислушивался, нет ли признаков погони на мотоботе. Но всё было тихо. И тогда я подумал, что капитан, вероятно, нашёл мой спасательный жилет и довольствуется им. Я специально надел его без лампочки, чтобы затруднить поиски ночью и тем самым протянуть время. Найти такой жилет с помощью радиолокации трудно. И тем более капитан должен быть доволен, когда найдёт его. Час или больше я плыл форсированной скоростью. Ветер был бокштаг левого борта и не особенно мешал мне плыть. Довольно крупные волны тоже не мешали, так как были того же направления, что и ветер. О акулах я не думал. Ночью все кошки серые. Ночью любую волну можно принять за акулу и наоборот. Ко мне вернулось спокойствие, рассудительность и даже любознательность. Почему здесь вода не фосфорицирует, как в Чёрном море, подумал я. Внезапно из-за горизонта, прямо по курсу, выплыла полная луна. На море стало почти светло. Но что важнее всего, под луной на горизонте стали видны очертания острова. Боясь поверить в такое везение, я стал молиться: "Господи, сделай так, чтобы это был не мираж". чтобы это было не облако, а реальный остров. Но облако не рассеивалось и не уплывало в сторону, мираж не испарялся. Прошло время, и уже можно было различить резкие очертания острова справа и расплывчатые слева. У облака так не бывает, подумал я. Прошло ещё время, и я ещё приблизился к острову, и последние сомнения исчезли. Передо мной очень далеко Но всё же в пределах досягаемости лежал реальный индонезийский остров. На нём я обрету свободу, которой незаконно был лишён всю свою жизнь. Надо только доплыть и больше ничего, только доплыть. По сравнению с тем, что уже сделано, осталось сделать не так много, только доплыть. Сил на это у меня хватит, я знал. Я плавал на более длинную дистанцию. Правда, тогда я был моложе, Но зато теперь опытнее. Помешать мне могут только акулы. Интересно, что я буду чувствовать, когда акула откусит у меня руку или ногу?» Промелькнула мысль, и тут же я отогнал ее. Этого не может быть. Незадолго до моего отъезда из Ленинграда на информационном стенде у здания американского консульства появилось сообщение, что 30-летняя американская пловчиха Диана Наят из Нью-Йорка За 27 часов проплыла в море 143 километра. Я вспомнил об этом, плывя в Малукском море. Я старый, злой, и мясо мое невкусно. Другое дело 30-летняя американская пловчиха, лакомый кусочек не только для акул. Если даже ее не съели акулы, то почему они должны съесть меня? Кроме этих моральных аргументов в свою защиту, я имел и некоторые материальные. Во-первых, на мне практически не было открытых участков тела. Во-вторых, моя одежда имела отпугивающую акул расцветку: красная клетчатая рубашка или нейтральную, чулки цвета какао и голубая шапочка. В-третьих, на моём теле не было никаких царапин. И наконец, всю дорогу я плыл на груди, равномерно и прямолинейно, делая громкие вдохи и не менее бурные выдохи в воду. что должно было имитировать морское млекопитающее дельфина, кита, до которых акулы тоже не охотники. Так же как речные хищники щуки или лесные разбойники волки, акулы преимущественно нападают на слабых и больных, выполняя роль своеобразных морских санитаров. Поэтому всякая неуверенность в движении их пловца или произвольное, нестильное плавание могли быть поняты как признак болезни или слабости и явиться сигналом к нападению это я помнил и старался не быть похожим на больного или слабого